Параграф 3. Монархия Габсбургов. Французская революция и конец просвещенного абсолютизма в Австрии. Влияние французской революции во всех частях Австрийской империи, от передовых Бельгии и Ломбардии, Чехии и Нижней Австрии, до отсталых провинций Галиции, Трансильвании, Буковины, включенной в состав империи в 1775 году, было очень велико. К тому времени кризис феодализма охватил все стороны экономической и общественной жизни. Развитие капитализма в деревне и в городе происходило с разной степенью интенсивности, но ростки новых отношений. пробивались сквозь все препоны феодально-абсолютистской реакции. Первый грозный сигнал о нежелании масс терпеть далее феодальный гнет прозвучал в конце 1784 года в Трансильвании. Под руководством Хории, Кложки и Кришина Восстало около 30 тысяч влажских, в основном и венгерских крепостных, гнев которых был направлен в первую очередь против венгерского дворянства, господствующего класса Трансильвании. Страница 240. Это самое крупное в империи за всю вторую половину века крестьянское восстание было подавлено с беспримерной жестокостью. Французская революция ускорила процесс формирования нации в империи Габсбургов, где социальный гнет усугублялся гнетом национальным. Причем этот процесс начался здесь еще до того, как сложились основные классы буржуазного общества. Для населявших империю народов При существенном различии в уровне их развития наступала пора создания национальных литературных языков, национальной литературы, национальной культуры. Революция во Франции застала империю Габсбургов в состоянии сильнейшего брожения, особенно опасного и бурного в Бельгии и Венгрии. Сопротивление австрийскому гнету развернулась там в условиях неудачной, стоившей многих жертв войны, которую Иосиф II начал в 1787 году в союзе с Екатериной II против Османской империи. Начавшееся в Бельгии в 1787 году антиавстрийское движение, спустя несколько недель после падения Бастилии, вылилось в вооружённые восстания. в результате которого австрийским войскам в декабре 1789 года пришлось покинуть страну. В непосредственном тылу действующей против османских войск австрийской армии в Венгрии положение становилось все более неустойчивым и тревожным. Комитеты один за другим отказывались платить налоги, выставлять рекрутов, снабжать армию продовольствием. Дворянская оппозиция требовала восстановления венгерской конституции, созыва государственного и комитатских собраний. Лидеры оппозиции уже завязали тайные сношения с Берлином и Веймаром относительно низложения Габсбургов и избрания королем герцога Веймарского. просвещенный абсолютизм в австрийской империи потерпел крах не сумев приспособить феодально абсолютистские порядки к потребностям зарождавшихся буржуазных отношений в январе тысяча года иосиф отменил почти все свои реформы за исключением трех указов об упразднении крепостной личной зависимости о веротерпимости и о жаловании низшего духовенства. Спустя три недели после этого Иосиф II умер. Последующие два года царствования Леопольда II 1790-1792 годы по существу представляли постепенный переход от просвещенного абсолютизма к феодально-абсолютистской реакции. Положение дел в монархии Габсбургов в первый год после падения во Франции бастилии было критическим. Новый монарх, спасая империю от разложения и гибели, стремился восстановить нарушенные при Иосифе II единство двора и феодальных сословий, усмирить бельгийцев, утихомирить Венгрию, переориентировать внешнюю политику монархии, которая за последние полвека строилась на союзе с французскими бурбонами. Но прежде всего надо было выйти из бесславной войны с Турцией. Эта задача была решена заключением мира в Систове в 1791 году. Одновременно в результате коренного поворота внешней политики, бывший заклятый враг Габсбургов Гогенцоллерновская Пруссия стала союзником в борьбе с революционной Францией. Опираясь на союз с Берлином, Леопольд II в декабре 1790 года подавил революцию в Бельгии. В Венгрии движение, возглавлявшееся дворянством, продолжало нарастать, чему немало способствовали Восстановление комитарской системы и созыв Государственного собрания в Буде. Под предлогом возвращения из Вены в Буду венгерской короны, увезенной еще Иосифом II в начале его царствования, дворянство начало формировать вооруженные отряды. Венгерский кризис Леопольду удалось разрешить путем компромисса. Последовали существенные уступки сословиям: подтверждение конституции, одобрение принятого государственным собранием Закона, гласившего, что страны венгерской короны, включая Хорватию и Трансильванию, представляют самостоятельные целые и не могут быть управляемы подобно другим частям империи. В ход была опущена социальная демагогия, Тайные агенты двора распространяли по деревням листовки, в которых крестьянам внушалась мысль, что только добрый король, то есть Леопольд, является единственным их защитником. Страница 241 В среде немадьярского населения Венгерского королевства пробуждалось национальное самосознание. В сентябре 1790 года был созван сербский конгресс-собор. Леопольд II разрешил учредить при дворе специальную палату по делам сербов. В 1791 году церковными руководителями романоязычного населения Трансильвании была составлена на имя императора петиция. смиренное прошение влахов содержавшее довольно умеренные требования в пользу предоставления национальных прав влахам. Для пользы второму удалось добиться восстановления нарушенного при Иосифе II мира между венгерским дворянством и венгерским двором. Достигнутое согласие Явилась одной из основ внутренней стабильности империи вплоть до окончания наполеоновских войн. Переход от просвещенного абсолютизма к абсолютизму реакционному окончательно свершился при императоре Франции II, сменившем Леопольда на троне в 1792 году. С этого времени вплоть до 1848 года, внутренняя и внешняя политика австрийского двора определялась паническим страхом перед революцией, и борьба с нею внутри и за пределами империи стала главной задачей закостеневшего в своей реакционности режима. Достаточно сказать, что одним из первых государственных деяний нового монарха Франца II, был указ о запрещении всякого публичного упоминания в печати о Французской революции. Республиканское движение в Австрии и Венгрии В первой половине 90-х годов под непосредственным влиянием Французской революции возникло движение, участники которого называли себя якобинцами. Это были представители интеллигенции, учителя, адвокаты, врачи, ученые, чиновники, привлеченные к активной общественной деятельности во времена просвещенного абсолютизма Иосифа II. Их часто называли иозефинистами, вдохновленные идеями и практикой французской революции и осознавшие пагубные последствия сохранения феодально-абсолютистского режима. В Австрии руководил движением барон Андреас Ридель, офицер-преподаватель военной академии. Его проект «Реформ» включал установление конституционной монархии, созыв парламента на основе народного представительства, введение всеобщего избирательного права, привлечение к политической деятельности третьего сословия. Видным руководителем австрийских якобинцев был офицер венского гарнизона Франц Хиббенштрайт, один из образованнейших людей своего времени, философ и поэт. Он придерживался более радикальных, чем ридель взглядов, выступая за республику. Предложенный Хиббенштрайтом план действий, Предусматривал захват власти в столице, казнь монарха, арест более трех тысяч аристократов, созыв народной ассамблеи, упразднение феодальных повинностей, ликвидацию сословных привилегий, предоставление гражданских прав всему народу, немедленное прекращение войны против Франции. Кебинштрейт рассчитывал привлечь к перевороту ремесленников и подмастерьев. Для установления непосредственной связи с комитетом общественного спасения в Париж был направлен представитель австрийского республиканского движения, которому удалось встретиться с известным деятелем французской революции Карно. В ночь на 24 июля 1795 года По доносу провокатора был арестован Хебенштрайд, а затем и его сподвижники, всего около 90 человек. Хебенштрайд был повешен, Ридель приговорен к 60 годам тюрьмы. Остальные заключены на долгие сроки в крепость. Раскрытие организации австрийских якобинцев повлекло за собой провал Киев. связанной с ней широкой и разветвленной тайной организации венгерских республиканцев во главе с Игнецем Мартиновичем. Он одновременно был руководителем всего республиканского движения в обеих частях империи. Мартинович, ученый-философ, выходец из обедневшей дворянской семьи, дошел до атеизма и понимания необходимости социальных реформ, радикального преобразования общества. Сблизившись с руководящими деятелями начавшегося в Венгрии антиавстрийского движения, он сыграл выдающуюся роль в объединении разрозненных кружков, в выработке теоретической платформы и тактики. Страница 242. Весной 1794 года Мартинович Хайноци, ученый-правовед, патриот и убежденный противник крепостничества, капитан Лакович, поэт Казинцы, впоследствии выдающийся деятель национальной венгерской литературы, и другие создали два тайных общества – общество реформаторов, и общество свободы и равенства. Задачей первого, в ряды которого предполагалось вовлечь многочисленные провинциальные дворянства, являлось свержение монархии Габсбургов, власти светской и церковной аристократии. Во второе общество, глубоко законспирированное, входили гораздо более последовательные сторонники демократии, Целью общества свободы и равенства было полное уничтожение феодализма, превращение Венгрии в федеративную республику, создание автономных областей невенгерских национальностей. Это была первая как в истории Венгрии, так и в истории стран Европы программа решения национального вопроса на основе принципов федерации и национальной территориальной автономии. Имелось в виду также обеспечение за всеми народами Венгрии, право на употребление родного языка, создание отдельной конституции для каждого из них. В ходе следствия было выявлено около 300 участников движения. Суд вынес 16 смертных приговоров, 20 мая 1795 года в Буде были казнены Мартинович, Лацкович и другие руководители организации. Поражение республиканского движения и в Австрии, и в Венгрии было в сущности закономерным, поскольку оно не имело широкой социальной базы. Его естественная опора буржуазии еще не сформировалась как класс в обеих странах. Хотя в Австрии буржуазные элементы были более многочисленны, нежели в аграрной Генгрии. От крестьянства якобинцы были далеки, хотя в штирийской организации были представители крестьян. Республиканцы хотели облагодетельствовать крестьян, но без их активного участия. Что касается оппозиционного Габсбурга дворянства в Венгрии, то оно едва только вступило на путь обуржуазивания. К тому же, напуганное крайне радикальным развитием французской революции, дворянство поспешило пойти на компромисс с династией. Оно осталось глухим даже к заманчивым призывам Бонапарта в 1805-1809 годах. Восстановить независимость своей страны. Дворянство активно помогало Австрии в войнах против Франции, послушно выполняя требования Венского двора о предоставлении рекрутов и денег, правда, не бескорыстно. Войны, а в особенности континентальная блокада, открыли перед венгерскими помещиками неслыханные до то возможности быстрого обогащения. Зерно, хлеб, скот и другие продукты сельского хозяйства были в цене, и деньги текли в Венгрию рекой. Аристократия возводила дворцы и замки, дворяне – господские усадьбы. Почти сорокалетний период правления императора Франца II 1792-1835 годы был, пожалуй, одним из самых мрачных в истории австрийской монархии. Сразу же после разгрома республиканского движения в 1795 году император издал указ, повелевавший всеми способами препятствовать учреждению новых фабрик в столице, поскольку скопление чрезмерно большого числа рабочего люда который напоминал монарху парижских санкюлотов, склонных по природе своих к беспокойству, бунтарству и мечтательству, было признано опасным для государства. В 1802 и 1804 годах этот указ был дополнен распоряжениями, запрещавшими строительство новых предприятий сначала в пределах городских стен, а затем ближе четырех миль от них. Зато необычайного расцвета достигла цензура. Цензуре подлежало все, от книг, журналов, газет и произведений искусства до надписей на надгробных памятниках и частных писем подданных. Из списка разрешенных еще Иосифом II книг В 1801 году в разряд запрещенных было внесено 2500 названий, включая произведения Гёте, Шиллера, Вилланда, Лессинга. Для более эффективного государственного контроля к попечительству над школой было привлечено духовенство. «Нам не нужны гении!» Нам нужны добрые подданные, которые выполняют свой долг, — говорил император франц Конец войн с Францией Под стать реакционной внутренней была и внешняя политика Австрии. Монархия Габсбургов была одним из главных инициаторов создания антифранцузских коалиций. Войны, которые она вела против революционной Франции, а затем против Наполеона, были большей частью неудачны, за исключением нескольких сражений, выигранных способным полководцем, эрцгерцогом Карлом и свободолюбивыми тирольцами во главе с крестьянином и трактирщиком Хоффенром. Страница 243. В ходе этих войн австрийская территория неоднократно становилась театром военных действий. Полностью она оккупировалась дважды 1805-1809 годы и четырежды частично. Под диктовку Наполеона Габсбурги в 1806 году окончательно отказались от титула римско-германского императора. который они носили почти непрерывно с XIII века. И впервые в истории монархия обрела собственное название, став официально Австрийской империей, а Франц II стал первым австрийским императором. Франц I. В 1809 году Австрия вновь была разгромлена Бонапартом. В этом же году министром иностранных дел и фактически главой австрийского правительства стал Клеменс Меттерних, дипломат и весьма ловкий политик. Балансируя между Бонапартом и союзниками, он сумел удержать своего монарха от вступления в войну до 1813 года. когда судьба Наполеона была решена. Так Австрия, проиграв все кампании, все же оказалась в числе победителей, а ее столица – местом проведения Конгресса, на котором решались судьбы десятков народов Европы. И дирижировал этим концертом, наряду с Александром Первым и лордом Каслари, никто иной, как князь Меттерних. всесильный министр императора Франца I. Он же стал одним из инициаторов создания Священного Союза, этого реакционного международного центра по борьбе с революционным движением. Австрии вернули все отобранные у нее Наполеоном владения, за исключением Бельгии, потери которой была с лихвой компенсирована новыми захватами в Италии. Тем самым Австрия стала главным препятствием на пути объединения этой страны. Австрия вошла во вновь созданный Германский союз, получив место председателя союзного Франкфуртского собрания и сделавшись тем самым гарантом раздробленности Германии. Ту же роль она выполняла и в отношении Польши, владея значительной частью, разделенной совместно с Пруссией и Россией, речи Посполитой.